Глава 44. Оскорбление Величества Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фуке Клавальер, растворялась мало-помалу в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями. Юность, полная сил и здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла. Юность не знает бесконечно тянущейся бессонницы,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 печаль. Потом ему показалось, будто купол понемногу удаляется от него, и аллегорические фигуры и их атрибуты, написанные Лебреном, темнеют, постепенно уменьшаясь в размерах. Мягкое ровное покачивающее движение, похожее на движение корабля, плывущего по волнам, сменило недавнюю неподвижность. Король, по-видимому, грезил во сне, и в этом сне золотая корона, увенчивающая собою полог, удалялась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 каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет. — Меня мучает кошмар, — подумал Людовик. — Пора проснуться. — Итак, я просыпаюсь. Каждому доводилось испытывать то ощущение, о котором мы говорим.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 — ответил недопускающим возражений тоном человек с фонарем. «За слова, только что произнесенные вами, вы подлежите колесованию!» — добавил великан, гася фонарь, врученный ему товарищем. «Впрочем, его величество чересчур милостив!» Услышав эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на плечо ему легла рука великана, пригвоздившая его к месту.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 Париж они прибыли около трех часов пополудни. Карета въехала в Сент-Антуанское предместье. Крикнув часовому «Приказ короля», кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тотчас же прибежал дежурный сержант. «Разбудить коменданта!» — приказал кучер громовым голосом. В карете по-прежнему царила мертвая тишина. Через десять минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился господин Добизмо.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 Затем тот, кто сопровождал короля, поднялся по ступеням лестницы, где его ожидал комендант. Господин Дербле, вскричал Дебезмо. остановил его Арамис. Войдем к вам. Боже мой, Боже мой, что вас привело в такой час? Ошибка, дорогой господин Дебезмо, спокойно отвечал Арамис. По видимому, вы были правы. По поводу чего? В связи с этим приказом об освобождении вашего узника.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 И вы сразу же запрете его. Еще бы. И вы отдадите мне этого, ну, как его там, Сельдона, которого освобождает новый приказ. Таким образом, ваша отчетность будет в полном порядке. Понимаете? Я... я... Вы поняли, перебил Безмо Арамис. Вот и отлично. Безмо умоляюще сложил руки. Но ради чего, взяв у меня марчале, вы привозите его снова ко мне?